Глава 18 Наш ужин состоял из жареной цветной капусты в сметане и спагетти. Наянга смотрел на эту еду огромными глазами. Он протыкал кусок цветной капусты вилкой, подносил к глазам и долго над ним смеялся. Он никогда раньше не видел цветной капусты, тем более в сметане. Спагетти удивило Наянга еще сильнее. Он намотал одно спагетти на вилку — и стал поднимать вверх, ожидая, когда оно оторвется от тарелки. Но оно никак не отрывалось. Тогда Наянга встал со стула, но хвост подлого спагетти продолжал лежать на тарелке. Кумар следил за действиями Наянга из-за соседнего столика. Он понял, что новичок зашел в тупик, и решил его оттуда вывести. «Ты думаешь, там много спагетти?» — сказал он. «А там на самом деле одно. Поэтому конца ему не будет». Такая невероятная длина мучного изделия нанесла сильный удар по сознанию Наянга. Стоя с бесконечным спагетти на вилке, он понял, что в этом мире не все просто и понятно. Случаются и загадки. Разгадывая их, человечество движется вперед, открывает законы тяготения, выводит теории относительности. — Как же его есть? — спросил Наянга, опуская спагетти в тарелку. — Оно же все в рот не влезет! Его откусывать надо, объяснил кумар. Рели? удивился мой сосед. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, О! Он аккуратно откусил от спагетти сантиметров двадцать и принялся так осторожно жевать, будто опасался напороться на проволоку. Долго ты добирался? спросил я на Янга. Видно, мой сосед ждал этого вопроса. Он опустил вилку насмерть задушенную спагетти и засмеялся. Знаешь, как долго летел? Над Африкой летел! Над морем летел, над Европой летел, во сколько летел! Путь не близкий, согласился я. Сел в самолет вчера днем, прилетел сегодня утром. У! -у, -у, -у, -у Глаза Наянга стали большими, как бильярдные шары. Спал, ел, снова спал и еще раз кушал. Потом опять спал. А мы все летим, летим, а когда прилетели в аэропорт о-хо-хо! Наянга зацокал языком, но этого ему, видимо, было недостаточно. Он отпустил вилку и стал щелкать пальцами. «Сколько в аэропорту народу! И все эти люди в конце концов оказываются в воздухе! Сколько народу в воздухе! А-ха-ха!» «Да, народу в небе немало», — снова согласился я. Наянга закивал и вдруг стал пританцовывать. «Народу много, а туалета в самолете всего два. Знаешь, какая очередь стояла? Вот такая!» Наянга развел руки, словно разжимал пружинный эспандер. «Да», — кивнул я, — «в самолете это бывает». Ханна выразительно прокашлялась, и Наянга снова взял вилку. Он придвинул ко мне свою голову так близко, что я смог различить каждый его волос, свернутый в черное кольцо. «А еда-то здесь какая странная», — доверительно сообщил он и оглянулся. «Вкуса еды нет. Боюсь, от нее пучить будет». Местная еда действительно имела странный вкус. Капуста пахла чем-то совсем на капусту похожим У спагетти вовсе не было никакого привкуса. Хотя нет, оставалось какое-то резиновое послевкусие. Но сказать об этом было нельзя. Я видел, с каким старанием Олуэн готовит. Как сыплет в капусту корицу, как красиво укладывает салат. Она в это время походила на Рембрандта, творящего свои лучшие картины. А если ее произведений кто-то не понимает, то это его проблемы. Вот я Малевича тоже не понимаю, а другие любят, говорят. «Гениально». «Ешь, ешь», — сказал я Наянга. «Еда хорошая». Смутившись, Наянга отодвинулся от меня и застенчиво поиграл вилкой. «Смелее», — ободрил я. Наянга вонзил вилку в отрезанный кусок спагетти и поднес к рту. Но не удержался и перед тем, как съесть, все таки тщательно его обнюхал. «Никакого запаха», — сказал он страшным голосом и отправил кусок в рот. Глаза его заморгали, помогая еде опуститься в желудок. Когда тарелка Наянга опустела, Он аккуратно сложил в нее столовый прибор и выжидающе посмотрел на меня. Я понял, что настало время рассказать о себе. «What is your name?» — спросил Наянга. «Стас. Это имя. А фамилия Востоков. Истмен. Understand?» Наянга кивнул. Потом зачем-то поменял местами нож и вилку, лежащие в тарелке. Я молчал, понимая, что сейчас мы перейдем к самой интересной теме. «Where are you from?» «Откуда ты прилетел?» From Раша. Из России». «Из России?» Наянга подпрыгнул так, будто я сказал сальдебарана. Он вскочил со стула и сплясал танец шамана. При этом, как и положено шаману, он ухал, трясся всем телом, закатывал глаза. Казалось, он сейчас начнет прорицать. Однако Наянга быстро успокоился и сел на стул. «Из России! Там же очень холодно!» Говорить, что я из такой России, где не холодно, и вообще из Узбекистана, я не стал. Вряд ли Наянга слышал о таком крае. Скорее всего, его знания простираются не дальше Алжира. Нет, конечно, он знает США, Россию и, может быть, далекую страну Китай. В наше время охваченное газетами и радио об этих гигантах трудно не услышать. А вот другие государства ему вряд ли были известны. Да и зачем они ему нужны? Знать нужно только то, что в жизни пригодится. «Зачем же Наянга Узбекистана или, скажем, Люксембург?» Наянга повернулся к Кумару. «А ты откуда?» — спросил он. «Не из Китая?» «Скажу тебе прямо и честно», — ответил Кумар. «Я не из Китая, а из индийского города Бомбей, а по религии я Джайн». Ва -а -а, сказал Наянга, потому что никогда раньше о такой религии не слышал. Выяснив, кто откуда, мы стали сдавать тарелки. Олуэн внимательно их оглядывала. «Все ли съедено?» Всем ли понравилась еда? Съедено было все. «Ну и как?» — Олуэн подозрительно посмотрела на нас. «Вкусно?» «Овкос», — ответили мы хором. В этот момент дверь открылась, и на пороге появился профессор. Студенты насторожились. Что могло заставить Фа спуститься в нашу столовую? Профессор догадывался, что мы удивлены его приходом, и поэтому улыбался. Оказалось, что у Фа, как у Луны, есть две стороны — темная и светлая. И сейчас он повернулся к нам своей светлой стороной. Он был похож на английского Деда Мороза, который приготовил большой сюрприз. Но пока его не показывает. «А вот вам новый товарищ», — сказал Фа и ввел в столовую человека, который стать нам товарищем никак не мог. Строгий деловой костюм, вновь прибывшего, резко контрастировался ярким красно-зеленым галстуком. Этот человек, как и на Янга, был африканцем. Пришелец вскинул левую бровь и внимательно оглядел собравшихся. «Доктор ми? представил Фа. «Секретарь общества охраны природы Конго, специалист по Бонобо». Мы понимали, что нужно поздороваться, но не могли выдавить из себя нужных слов. Доктор вытер белым платком черный блестящий лоб и издал громкое «Ух!». «Вам надо пройти в свою комнату», — сказал Фа. Он взял доктора Стоми под локоть и вместе с ним покинул столовую. Следом, гремя ключами, в коридор вышла Олуэн. Наконец, тяжелые шаги заглохли где-то наверху. «Я не понял», — удивился Наянга. «Этот специалист учить приехал или учиться?» «Чему же его учить, если он доктор?» — развел руками Кумар. «Васами, знаешь, как говорят?» — ответил Мриген. «Повторение, мать учения!» «А у нас по-другому говорят», — заметил я. «Как?» «Семь раз отмерь, один раз отрежь». «Мы еще не знаем, какой он доктор. Может, он терапевт. А теперь хочет на биолога переучиться». «Ну что ж», — согласился Мриген. «У нас вас сами говорят. Учению года не помеха». «В Бомбее тоже так говорят», вставил Кумар. «Но вот что такое бонобо?» «Наверное, болезнь», — ответил Наянга. «Вроде бери-бери, но только опаснее». Однако Стоми. Сам того не зная, всех нас обманул. Он оказался доктором, который животных лечит. Ветеринаром.